Филис Дороти Джеймс смерть эксперта-свидетеля, книга первая. Вызов на место убийства. Глава первая. Телефон зазвонил ровно в 6 часов 12 минут. Керрисон нащупал в темноте и схватил трубку, чтобы унять яростный звон телефона, почти одновременно отметив время по светящемуся циферблату электронных настольных часов, и лишь потом включил стоящую рядом лампу. Привычка прежде всего отмечать время уже въелась в плоть и кровь. Почти всегда ему удавалось снять трубку после первого же звонка, и все равно каждый раз он пугался, что от этого звона проснется Нел. Голос трубки был ему хорошо знаком, а вызов не был такой уж неожиданностью. Звонил инспектор уголовной полиции Дойл. Голос звучал громко и уверенно, словно Дойл всей своей немалой массой навис над изголовьем кровати. А из-за его раскатистого ирландского «Р» казалось, что он вот-вот угрожающе зарычит. «Док Керрисон! Вопрос, разумеется, был совершенно излишним. Кто же еще в этом гулком полупустом доме мог поднять трубку в 6.12 утра? Он не ответил. Дойл продолжал. «У нас тут труп обнаружился. На пустыре, где раньше известняк брали. В километрах в полутора на северо-восток от Мадингтона. Женщина, молодая, по виду удушения». «Может, случай вполне ясный, но раз так близко...» «Хорошо, еду». В голосе инспектора не прозвучало ни нотки облегчения или благодарности. Впрочем, вполне естественно, разве доктор когда-нибудь отказывался приехать по вызову? Ему ведь и платят неплохо за эту его всегдашнюю готовность. Да только деньги вовсе не единственное объяснение его крайней добросовестности. Он подозревал, что Дойл относился бы к нему с большим уважением, если бы хоть изредка доктор проявлял несколько меньшую готовность явиться по первому зову. Да и сам он уважал бы себя чуть больше. «Это будет первый съезд с дороги А-142 после гибец кросса Я там человек поставлю». Керрисон положил трубку, спустил с кровати ноги и потянулся за карандашом и блокнотом. Записать кое-что, пока детали свежи в памяти. Известниковая выработка, скорее всего, грязь, тем более, что вчера прошел дождь. Окно было приотворено снизу. Он подтолкнул раму вверх, вздрогнув от ее громкого скрипа, и высунул голову наружу. С болот тянуло густым запахом осенней ночи, сильно и свежо пахла мокрая глинистая земля. Дождь перестал. По небу несли серые тучи, а между ними, словно обезумевший бледный призрак, мчалась луна. Мысленно он представил себе далеко протянувшиеся опустелые поля, полуразрушенные дамбы, а за ними — выбеленное луной пространство Уоша и наползающую на песчаный берег пенную кромку Северного моря. Ош узкий залив Северного моря на восточном побережье Англии. Он даже мог вообразить, что ощущает в промытом дождем воздухе терпкий морской, отдающий лекарствами запах. Где-то там, во тьме, окруженной атрибутами, типичными для сцены насильственной смерти, лежит мертвое тело. И мозг его послушно воспроизвёл столь знакомую картину, неминуемо сопутствующую его профессиональным занятиям. Фигуры людей, черными тенями передвигающихся позади ярко освещенной прожекторами площадки, аккуратно припаркованные в стороне полицейские машины, хлопанье пластиковых заградительных щитов, обрывки фразы и отрывочные разговоры полицейских, поджидающих, когда же на дороге появится свет фар его автомобиля. Сейчас они уже поглядывают на часы гадая, сколько времени ему понадобится, чтобы добраться до места. Осторожно закрыв окно, он натянул брюки поверх пижамных штанов и просунул голову в тугой воротник водолазки. Потом взял фонарь, выключил лампу у кровати и стал осторожно спускаться по лестнице, нащупывая ногами ступени и держась поближе к стене, чтобы ни одна ступенька не скрипнула. Но из комнаты Элеонор не доносилось ни звука. Воображение опережало его шаги, мысленно он уже преодолел те 10 метров, площадку и два лестничных пролета, что отделяли его от комнаты дочери. Там, в глубине дома, спала 16-летняя Нелл, Элеонор. Сон девочки всегда был очень чуток. Поразительно, но даже когда спала, она реагировала на звонок телефона. А ведь она никак не могла его слышать. Вот о трехлетнем Уильяме можно было не беспокоиться. Малыш как заснет, так и проспит без просыпу до утра. Все, что он сейчас делал, как и все его мысли, шло по раз навсегда установившейся колее. Этот порядок никогда не менялся. Сначала Керрисон отправлялся в маленькую умывальную, что рядом с чёрным ходом. У входной двери стояли на готове резиновые сапоги. Из высоких голенищ, словно обрубки ног, торчали толстые красные шерстяные носки. Закатав рукава до плеч, он облил холодной водой руки, а после, наклонившись пониже, окунул в раковину и голову. Он совершал этот акт омовения, словно священно действуя, и в начале и после каждого выезда на место преступления, и давно перестал задаваться вопросом «почему?». Это успокаивало и стало необходимостью, словно ритуальное действие в храме. Краткое предварительное омовение — это освящение, конечная, не просто необходимая процедура, а словно отпущение грехов, будто смывая со своего тела запах, характерный для его профессии, он мог очистить от него и свой мозг. Вода, выплеснувшись из раковины, залила зеркало, И потянувшись за полотенцем, он увидел сквозь стекающие по лицу струи собственное искаженное лицо, опавший рот, мокрые, словно морские водоросли пряди черных волос наполовину скрывают опухшие глаза, будто лицо всплывающего из-под воды утопленника. Ему владела предрассветная меланхолия. Через неделю у меня стукнет сорок пять, думал он, а что в итоге? вот этот дом двое детей, неудавшийся брак и работа, которую так страшно потерять, ведь это единственное в чем я добился успеха старый пасторский дом полученный в наследство от отца не был заложен так что здесь проблем не было зато нельзя этого сказать обо всем остальном в его полный тревог жизни. любовь, которая ему так недоставала, доставала Растущая потребность в ней, неожиданная и пугающая надежда на ее обретение — все это тяжким бременем легло на плечи. Даже его работа, эта часть жизни, где он мог с уверенностью продвигаться вперед, не была свободна от проблем. Тщательно вытирая руки, каждый палец по очереди, он снова ощутил, как возвращается застарелая, гнетущая, как злокачественная опухоль тревога. Его все еще не назначили патолога Министерства внутренних дел после ушедшего на пенсию доктора Стодарда, а ему очень хотелось получить эту должность. Официальное назначение дало бы ему больше денег. Полицейское управление уже пригласило его работать в этом качестве на условиях сдельной оплаты и платило вполне прилично за каждое обследование. Эти деньги вместе с гонорарами за коронерские аутопсии давали ему такой доход, что это вызывало не только зависть его коллег в отделении патоанатомии главной районной больницы, но и неприязнь к его непредсказуемым исчезновениям, выездам по полицейским вызовам на место преступления, на долгие судебные разбирательства, к его неизбежной известности. Коронерская аутопсия, посмертное вскрытие, проводимое в присутствии коронера, Должностного лица, обязанного разбирать дела о смерти при сомнительных обстоятельствах. Да, это назначение было ему очень важно. Если министерство найдет другого кандидата, трудно будет объяснить областному отделу здравоохранения, почему он постоянно работает на местную полицию на основе частного договора. К тому же нет уверенности, что полицейские власти захотят и дальше его использовать. Он сознавал, что он отличный судебный патонатом, надежный, обладающий высокой профессиональной компетенцией, предельно аккуратный и добросовестный. К тому же он никогда не теряет присутствие духа в суде. В полиции знали, что их тщательно выстроенные доказательства не рухнут, не разлетятся на куски под перекрестным огнем допроса, если свидетельские показания дает доктор Керрисон. Правда, иногда он подозревал, что его считают излишне принципиальным, чтобы чувствовать себя вполне комфортно с ним рядом. Ему явно недоставало легкости, способности устанавливать отношения чисто мужского приятельства, той смеси циничности и мачизма, которые так тесно связывали с полицейскими старика Стоддарда. «Мачизм. Преувеличенное утверждение или демонстрация собственной мужественности». Если им придется обходиться без него, вряд ли о нем сильно будут скучать, и вряд ли они станут лезть из кожи вон, чтобы его при себе оставить. Свет в гараже слепил глаза. Закатывающаяся наверх дверь послушно открылась, как только он коснулся кнопки, и поток света выплеснулся на гравий въездной аллеи, посеребрив взлохмаченную траву по обеим ее сторонам. Но этот свет все-таки не сможет потревожить Нелл. Ее комната в задней части дома. Прежде чем включить мотор, он тщательно просмотрел карту. Мадингтон. Город на самой границе района. Километрах в 25 к северо-западу отсюда. Меньше получаса езды в обе стороны, если все сложится удачно. Если специалисты из лаборатории уже там, А Лоример, ведущий биолог, непременно являлся на место убийства, когда только мог. В этом случае ему не так уж много остается делать. Допустим, час на все про все на месте убийства, тогда, если повезет, он вернется домой еще до того, как проснется Нел. И даже и знать не надо, что он уезжал из дома. Керрисон выключил свет в гараже. Осторожно, словно легкость его движения могла как-то утихомирить звук мотора, включил зажигание. Ровер медленно двинулся в ночную тьму.